Глава 14. Звонок из Кейптауна. Тетя Энни упала, споткнувшись о порог своей квартиры в Роузбенке. Сломала бедро. Ее отвезли в больницу. Кто-то должен приехать договориться о дальнейшем. Стоит июль, середина зимы. Весь западный Кейп накрыт одеялом холода и дождя. Они, он, его мать и брат, едут утренним поездом в Кейптаун, а там автобусом по Клов-стрит до Народной больницы. Тетя Энни, кажущаяся в ее ночной рубашке с цветочками совсем крошечной, как дитя, лежит в женском отделении. Отделение переполнено. Старухи с худыми, сердитыми лицами, шаркая бродят по нему в ночных рубашках и что-то шипят себе под нос. Толстые, растрепанные женщины с пустыми физиономиями сидят на кроватях, безразлично выставив в груди всем на показ. Из громкоговорителей в углу доносится передача «Радио Штейнбок». Три часа после полуденный концерт по заявкам радиослушателей. Нельсон Ридл и его оркестр исполняют улыбку в ирландских глазах. Тетя Энни сжимает морщинистой лапкой руку матери. «Я не хочу оставаться здесь, Вера», — хриплым шептом произносит она. «Мне здесь плохо». Мать гладит ее по ладони, старается успокоить. На тумбочке у койки стоит стакан с водой, для зубов тети Энни лежит Библия. Старшая медсестра отделения сообщает им, что сломанное бедро тети Энни вправлено, ей придется провести месяц в постели, пока не срастется кость. Женщина она не молодая, это потребует времени. А после ей придется ходить с костылем. Помолчав, сестра добавляет, что когда тетя Энни поступила в больницу, ногти у нее на ногах были длинные и черные, как птичьи когти. Его брат, заскучав, начинает конючить, жаловаться на жажду. Мать останавливает проходящую мимо нянечку, просит принести стакан воды. Он, смущаясь, глядит в сторону. Они проходят по коридору в офис социального работника. — Вы родственники? — спрашивает он. Сможете приютить ее?» Мать поджимает губы, качает головой. «А почему она в свою квартиру вернуться не может?» — спрашивает он у матери, когда они выходят из кабинета. «Куда же ей по лестницам талазить И до магазина она добираться не сумеет. «Я не хочу, чтобы она у нас жила. Она и не будет у нас жить». Часы посещения больных истекают, пора прощаться. На глазах тети Энни выступают слезы, Она с такой силой стискивает руку матери, что той приходится разжимать ее старые пальцы. «Я хочу домой, Вера!» — шепчет она. «Потерпи еще несколько дней, тетя Энни, пока снова на ноги не встанешь», — говорит мать самым успокоительным ее тоном. Этого он никогда прежде в ней не замечал. Умение врать. Наступает его очередь. Тетя Энни протягивает к нему руку. Она приходится ему и двоюродной бабушкой, и крестной матерью одновременно. В альбоме есть ее фотография с младенцем на руках, уверяет, что это он. На ней черное платье до щиколоток и старомодная черная шляпка. За спиной ее видна церковь. Поскольку тетя его крестная мать, она верит, что их связывают какие-то особенные отношения. И, похоже, совсем не ощущает отвращения, которое он испытывает к ней, такой морщинистой и уродливой на ее больничной койке, отвращение, которое внушает ему все это заполненное уродливыми женщинами отделение. Он старается этого отвращения не показывать, сердце его жжет стыд. Он терпит ее прикосновение, однако ему очень хочется уйти, покинуть это место и никогда в него не возвращаться. — Ты такой умный, — произносит тетя Энни низким хрипловатым голосом, Как им всегда говорила на его памяти ты уже большой мужчина мать может положиться на тебя ты должен любить ее быть ей опорой и братику тоже быть опорой матери что за чушь его мать скала каменный столб не он должен быть ей опорой а она ему и вообще с какой стати тетя я не завела этот разговор изображает умирающую А у нее всего навсего перелом бедра. Он кивает, старается сохранить ведь серьезного, внимательного, послушного мальчика, хотя в тайне желает лишь одного, чтобы она от него отстала. Она улыбается многозначительной улыбкой, говорящей о существовании особой связи между нею и первенцем веры, связи которой он ни в малой мере не чувствует и не признает. Глаза у нее тусклые, блекло голубые, усталые. Ей восемьдесят лет, она почти слепа. Даже в очках Библию толком читать не может, просто держит книгу на коленях и бормочет слова из нее. Наконец тетя разжимает пальцы, и он, промямлив что-то, отступает от нее. Очередь брата. Брат покорно дает поцеловать себя. «До свидания, Вера!» — каркает тетя Энни. «Да благословит Господь тебя и детей!» Времени пять начинает темнеть. В непривычной сутолоке часа пик они садятся на поезд до Роузбенка. Им придется заночевать в квартире тети Энни. Перспектива, внушающая ему предчувствие самые мрачные. Холодильника у тети Энни нет. В продуктовом шкафу пусто. Несколько морщинистых яблок, половина заплесневелого батона и банка рыбной пасты, которой матери доверия не внушает она посылает его в индийскую лавку. Затем они ужинают хлебом, джемом и чаем. Унитаз зарос коричневой грязью. Он представляет себе сидящую на этом унитазе старуху с длинными черными ногтями, и его начинает тошнить. Пользоваться унитазом ему ну никак не хочется. «Почему мы должны ночевать здесь?» — спрашивает он. «Почему мы должны ночевать здесь?» — вторит ему брат. Потому. Сурово отвечает мать. Лампочки у тетей не сороковатные, она экономит электричество. В тусклом желтоватом свете спальни мать начинает укладывать вещи тети в картонные коробки. Он в этой спальне никогда еще не был. На стенах ее висят обрамленные фотографии чопорных, неприветливых мужчин и женщин. Это Брехеры, Дюбили, его предки. А почему она не может жить у дяди Альберта? потому что Китти с двумя больными стариками не справится. «И не хочу, чтобы она жила с нами. С нами она жить не будет». «А где же тогда?» «Мы подыщем для нее дом». «Что значит дом?» «Ну, дом, дом, дом престарелых». Единственная комната, которая нравится ему в квартире тети Энни, это кладовка. Она до потолка заполнена старыми газетами и картонками. Еще здесь есть тоже доходящие до потолка полки, забитые книгами. кряжестыми книгами в красных переплетах с плотными шершавыми страницами. Такая бумага использовалась для книг, которые печатались на африкансе. Она похожа на промокательную, но с застрявшими в ней кусочками сечки и следами от мух. На корешке каждой стоит название. Вечное здравие. На обложке оно же, но полное. От тяжкого недуга к вечному здравию. Книгу написал его прадед, отец тети Энни Анна. Рассказ об этом он слышал множество раз. Посвятил ей всю свою жизнь. Сначала переведя ее с немецкого на африканс, затем потратив все свои сбережения на то, чтобы заплатить типографу Эстеленбосса, отпечатавшему несколько сот экземпляров и переплетчику, который переплел некоторую их часть. А затем начав обходить с ними книжные магазины Кейптауна. Когда же магазины продавать эту книгу отказались, тетя стала таскаться с ней от двери к двери. На полках кладовки стоят остатки переплетенного тиража, а картонки содержат страницы так и не переплетенные. Он пытался почитать «Вечное здравие», но книжка оказалась слишком уж скучной. Едва-едва приступив к рассказу о своем проведенном в Германии детстве, Бальтазар Дюбиль прерывает его длинными описаниями огней, вспыхивавших в небе и обращавшихся к нему оттуда же голосов. И, похоже, такова вся книга. За короткими кусочками, посвященными автору, следуют пространные пересказы того, что наговорили ему эти голоса. Он и его отец давно уже придумали шуточку насчет тети Энни и ее отца Бальтазара Дюбиля. Они произносят название книги нороучительным тоном проповедника, нараспев, растягивая гласные. «Отец тети Энни был сумасшедшим?» — спрашивает он у матери. «По-моему, да». «Тогда зачем она потратила все свои деньги на издание его книги?» Уж очень она его боялась. Он был ужасным старым немцем, страшно жестоким и властным. Все его дети боялись отца. Так ведь он тогда уже умер. Ну да, умер. Однако она все равно считала, что в долгу перед ним. Матери не хочется критиковать тетю Энни и ее чувство долга перед сумасшедшим стариком. Лучшее, что есть в кладовке, это переплетный пресс. Чугунный, тяжелый и цельный, как колесо локомотива. Он уговаривает брата положить руки под пресс и поворачивает огромный винт до тех пор, пока руки не оказываются прижатыми так, что отнять их брат не может. Потом они меняются местами, и за винт берется брат. «Еще один или два поворота, и треснут кости», — думает он. Что заставляет их сносить это испытание, их обоих? В один из их первых вустерских месяцев их пригласили на ферму, которая снабжала стендарт Кеннерс фруктами. Пока взрослые пили чай, он и брат бродили по двору фермы наткнулись на кукурузную дробилку. Он убедил брата сунуть руку в воронку для зерен и провернул ручку. И за миг, прежде чем перестал крутить, почувствовал, как дробятся тонкие кости. Брат весь пепельный от боли, стоял с зажатой в машине рукой, лицо его было недоуменным, вопрошающим. Хозяева фермы поспешили отвезти всю их семью в больницу, и там врач ампутировал у брата половину среднего пальца левой руки. Какое-то время брат носил перебинтованную руку на перевязи, потом надевал на обрубок пальца черный кожаный наконечничек. Брату было тогда шесть лет. И хотя никто не уверял его, что палец отрастет заново, брат не жаловался. Он так и не попросил брата прощения, да никто и не укорял его за то, что он сделал. Тем не менее, воспоминание об этом лежит на его душе тяжким грузом, Воспоминания о мягком сопротивлении плоти и кости, потом о По крайней мере, ты можешь гордиться тем, что один из членов твоей семьи что-то сделал в жизни. Оставил что-то после себя, говорит мать. Ты же говоришь, что он был ужасным стариком, жестоким. Да, но он потратил свою жизнь не впустую. На фотографии, которая висит в спальне тети Энни, взгляд у Балтазара Дюбиля, Суровый и пристальный, а рот узкогубый и жесткий. Рядом с ним стоит его жена, усталая, недовольная. Бальтазар Дюбель познакомился с ней, дочерью еще одного миссионера, когда приехал в Южную Африку, чтобы обращать язычников в христианство. Позже, отправившись в Америку проповедовать Писание, он взял ее и трех рожденных ими детей с собой. На миссурийском колесном пароходе Кто-то подарил его дочери Энни яблоко. Она побежала к отцу показать подарок, а отец высек ее за то, что она разговаривала с незнакомым человеком. Вот немногие факты, известные ему о Бальтазаре Дюбилле, не считая тех, что содержатся в громоздкой книге, существующей в чрезмерном для этого мира количестве экземпляров. У Бальтазара было трое детей — Энни, Луиза, мать его матери, и Альберт, он тоже присутствует на фотографиях, висящих в спальне тети Энни, испуганный мальчик в матросском костюмчике. Ныне Альберт — это дядя Альберт, согбенный старик, с припухлым белым, похожим на гриб лицом, он все время трясется и не может передвигаться без посторонней помощи. Дядя Альберт за всю свою жизнь ни разу нигде настоящего жалования не получал. Все отпущенные ему дни — Дядя Альберт потратил на сочинение книг и всяких историй. Работать приходилось его жене. Он спрашивает мать о книгах дяди Альберта. Мать говорит, что читала одну давно, но ничего из нее не помнит. Они очень старомодные. Теперь никто таких не читает. Он находит в кладовке две книги дяди Альберта, отпечатанные на той же толстой бумаге, что и «Вечное здравие», но переплетенные в коричневую кожу в точности того же цвета, что у скамеек на железнодорожных станциях. Одна называется «Каин», другая — «Грехи отцов». «Можно я их возьму?» — спрашивает он у матери. «Конечно», — отвечает она, — «никто их не хватится». Он начинает читать «Грехи отцов», но бросает, дойдя до десятой страницы, уж больно она скучная. «Ты должен любить мать, быть ей опорой». Он размышляет о наставлениях тети Энни. «Любить». Слово это он выговаривает с неприязнью. Даже мать уже научилась не говорить ему «люблю тебя», хотя время от времени, когда она прощается с ним на ночь, с ее губ срываются нежные слова «любовь моя». В любви он никакого смысла не видит. Когда в фильмах мужчины и женщины целуются под роскошное и низкое пение скрипок, он начинает ерзать на стуле и клянется, что никогда таким не станет, размякшим, слезливым. тебя он целовать никому не позволяет, разве только сестрам отца. Для них он делает исключение, потому что таков их обычай, и ничего другого они не знают. Поцелуют часть цены, которую он платит за посещение фермы. Быстрое касание губами их губ, по счастью, всегда сухих. В семье матери целоваться не принято. Да и отца с матерью он целующимся ни разу не видел. Иногда, если им по каким-то причинам приходится притворяться в присутствии других людей, отец целует мать в щуку. Мать подставляет ее неохотно, сердито, словно из-под палки. Отец целует ее легко, быстро, нервно. Пенис отца он видел только один раз. Это было в 1945 когда вся семья собралась в Фойльфонтейне после того, как отец вернулся с войны. Отец с двумя братьями пошли на охоту и его взяли с собой. День был жаркий. Дойдя до пруда, они решили скупаться. Поняв, что купаться все собираются голышом, он попытался уйти, но его не отпустили. Им было весело. Они все время шутили, предложили и ему раздеться и поплавать, он отказался. Вот тогда-то он и увидел целых три пениса сразу. И особенно ясно отцовский. Бледный беловатый он хорошо помнит как негодовал на то что его вынудили смотреть на это безобразие спят родители отдельно у них никогда не было двойной кровати вообще единственная двойная кровать которую он видел стоит на ферме в главной спальне которую занимали когда то дедушка с бабушкой ему двойные кровати представляются старомодными принадлежащими временам когда жены рожали в год по ребенку точно Овцы или свиньи. И он благодарен родителям за то, что они покончили с этим делом до того, как он начал понимать, что к чему. И он готов поверить, что давным-давно, еще в Виктория Уэст, до его рождения, родители любили друг дружку, поскольку любовь, судя по всему, это предварительное условие брака. В альбоме есть фотографии, которые вроде бы доказывают их любовь. На одной, к примеру, они сидят на пикнике, обнявшись, но она наверняка закончилась годы тому назад, и он считает, что им от этого только лучше стало. Что касается его самого, то разве яростные и гневные чувства, которые питает он к матери, как-то связаны с потными восторгами, льющимися с киноэкрана? Пать любит его, это он признает. Но в том-то вся и беда, тем-то и неправильное ее отношение к нему. Любовь матери порождается прежде всего ее вечной бдительностью, готовностью наскочить на него и спасти от любой опасности. Он мог бы, если бы захотел, но никогда не захочет, расслабиться, отдаться ее заботам, опираться на нее до конца своих дней. Как раз потому, что он так уверен в ее заботливости, ему и приходится всегда быть на настороже, не расслабляться, не давать ей ни единого шанса. Он заслуживает избавления от ее выжидательного внимания. «Придет время». И он добьется этого избавления, утвердит свою самостоятельность, отвергнет мать так грубо, что она, потрясенная, отпрянет и отпустит его. И все же стоит ему лишь подумать об этом мгновении, вообразить ее удивленный взгляд, ощутить ее боль, как его охватывает чувство вины. И тогда он готов сделать все, чтобы смягчить удар, успокаивать ее, обещать, что никогда ее не покинет. Ощущая боль матери, Ощущая так досконально, точно он — часть ее, а она — часть его, он понимает, что сидит в западне, выбраться из которой невозможно. А кто в этом повинен? Он возлагает всю вину на мать, он злится на нее, но и стыдится одновременно своей неблагодарности. Любовь? Так это и есть любовь? Клетка, по которой он снует туда-сюда, туда-сюда, будто несчастный, сбившийся с толку бабуин и что может понимать в любви невежественная, наивная тетя Энни. Да он знает о жизни в тысячу раз больше, чем она, потратившая вся свою на рукопись сумасшедшего отца. Сердце его старо, мрачное и жестко, как каменное. И это еще одна из его постыдных тайн.